Глава 15. Осторожно, двери закрываются. «Ах, Ева, зараза ты этакая!» По-доброму ругалась Рина. Встреча с Рафом Симпсоном прошла более чем успешно. Он был работодателем требовательным и слегка эксцентричным, но эскизы Евы счел неплохими, а ее перспективной. Он, оказывается, периодически отыскивает молодые кадры со свежим взглядом и смелостью в видении моды. И Ева подошла идеально. «Ты же меня примешь обратно, если ничего не получится?» Со вздохом спросила Ева. Разговор с начальницей состоялся, и теперь они обе грустили. Три года рука об руку. Это почти женаты. «Конечно, приму. Но уверена, у тебя все получится». Они вместе вышли из кабинета. Сара, краем муха слышавшая об отъезде, Ева уже шепнула, что свадьбу при Хоук придётся вести ей обняла подругу. «Как обоснуешься, жди в гости», и бросила взгляд на Арину. «Ты же дашь мне небольшой отпуск? Сначала свадьбу до конца доведите, а потом собирайтесь в свою Италию». «Вы?» — она с улыбкой ткнула в обеих пальцем. «Еще работаете?» «Есть, босс», — они ответили хором. «Да, конечно, мистер Пристли», — долетела до ушей Евы. «А вот и она». Ева обернулась, встречаясь с бесстрастными серыми глазами Шона и проглотила собственный пульс, забившийся где-то на языке. Выглядел он впечатляюще. Идеально скроенный синий костюм, белоснежная сорочка, темно-красный галстук, золотой роликс и уверенность в каждом жесте. Рина, когда к ним заглядывали подобные экземпляры, шутила, что к ним пришли огромные комиссионные... Ее сотрудницы обычно разделяли эту позицию и смотрели на мужчин, обычно это женихи, исключительно как на кошелек на ножках. Но сейчас Ева видела в первую очередь мужчину. Широкие плечи, которые она давно обнимала, темные волосы, уложенные с небрежным шиком, мягкие, она помнила. И губы у него тоже мягкие и чувственные, а руки умелые и сильные. Так, стоп, это не дело». И вообще, зачем Шон пришел? Мистер Присли, жених нашей Эмили, включилась в разговор с Сарой. Свадьбу вести ей, поэтому нужно переключать внимание на себя. Рада познакомиться. Рина протянула ему руку. Шон, судя по выражению лица, не ожидал, что его так быстро возьмут в оборот. Что-то случилось? Вам нужна какая-то помощь? Да, нужна. «Я почему-то не могу связаться со своим свадебным организатором». Шон прямо посмотрел на Еву, и взгляд его говорил, что блокировать его не выход. «Если он хочет увидеть ее, то увидит». «Ева?» Рина улыбнулась, но как-то хмуро. «Все же работа – приоритет». «Я всегда доступна для своих клиентов, и с мисс Хоук мы постоянно на связи». Ева невинно хлопнула длинными ресницами. Шон смягчился и хмыкнул, а еще пожирал ее глазами. Никакого благоразумия. Время ланча. Шон демонстративно бросил взгляд на часы. «У меня не так много времени. Может, пообедаем мы поговорим?» «Я не думаю. Мне еще нужно кое-что решить». «Ева?» С нажимом произнесла Арина. «У ее сотрудников не может быть иных дел. Только клиенты». «Конечно» его взяла сумочку и прошла мимо Шона, высоко вздернув подбородок и стуча каблучками. «Что-то случилось?» – деловито спросила она, когда двери лифта закрылись. На Шона смотреть избегала, предпочитая следить за мигающей панелью. «Да ладно!» – Шон саркастично усмехнулся. Ева, наконец, взглянула на него. «Правда, не понимаешь? Я ведь просила не приезжать». «Ты просила не приезжать к тебе домой» а не на работу. Лифт остановился, и вошли люди. Разговор оборвался, только Шон придвинулся к ней вплотную. Возмутительно близко на такой огромный лифт. «Ева, я хочу поговорить. Не отталкивай меня!» Шепнул, скользнув губами по ее виску. «Давай не будем, прошу». Ева даже не знала точно, о чем просит. Не говорить или не касаться ее. Двери открылись, Люди вышли. Шон, как только лифт тронулся, нажал на кнопку «Стоп». «Зачем ты это сделал?» Воскликнула Ева, когда лифт встал между этажами. «Чтобы ты перестала убегать от меня». Ева недовольно фыркнула. Какой настырный. А вместе с ней заворчала и аварийная служба бизнес-центра. «Что случилось? Вы в порядке?» Шон будто бы и не слышал вопроса. Подошел к Еве. Ближе, чем следовало. Послушай. Нет, это ты послушай. Я вот сделала шаг назад и уперлась в металлическую стену. Просто забудь. Восемь лет прошло. Это все уже не важно. Мне важно. Твердо ответил Шон. А мне лично плевать. А мне не плевать. Ну так вернись в Принстон. Набей еще кому-нибудь морду и транспарант повесь, что Ева Кьяри не шлюха. Не выдержала она. «Как вы все меня достали!» Она начала тыкать на кнопки, лифта жил «Ева!» Шон притянул ее к себе. Она сопротивлялась, но как-то вяло и очень быстро оказалась в крепких руках. «Дружеские объятия?» Шепнула она, уронив одинокую слезинку. Она держалась, как могла. Но она ведь не железная. Шон поймал соленую влагу губами, соприкасаясь с ней бедрами. Объятия оказались совсем недружескими. «Сначала ты меня ненавидел?» Ева вздернула подбородок с вызовом, глядя ему в глаза. «Теперь жалеешь?» «Ева!» — шепнул он. «Что за ерунда у тебя в голове?» Шон прихватил ее нижнюю губу, провел языком по ней, затем полностью завладел губами. Поцелуй был нежным и восхитительно сладким. Шон не хотел напирать, давить на нее, хотя его тело вибрировало от напряжения. Он так хотел впечатать Еву в себя, хотел почувствовать каждый изгиб ее восхитительного тела, ощутить податливую уступчивость и горячую нетерпеливость. Ева желала отдаться ему так же сильно, Как и он хотел взять ее. Его губы стали требовательными, а руки спустились на ягодицы, вжимая ее в себя. Он, кажется, сошел с ума. Его руки поползли вниз к подолу юбки, затем вверх, оголяя стройные ноги. Где чертова кнопка остановки лифта? Двери разъехались, и Ева резко отпрянула, прерывисто дыша и поправляя одежду. Затем выскочила оттолкнув ходивших людей. Шон выбежал следом. «Ева!» Он схватил ее за руку. «Не делай так больше. Ты женишься, а я уезжаю». Она выразительно посмотрела на свое запястье, что он вечно хватает ее за руки. Невесту свою пусть так удерживает. Ева ему никто и даже больше. Точнее, почти не свадебный организатор. «Да ты можешь выслушать меня спокойно?» Не выдержал Шон. Она закатила глаза. А Разве он пытался говорить? Нет, не пытался. А вот она скажет. Поставит жирную точку в их отношениях. Не надо меня жалеть. Я вычеканила каждое слово. И себя винить не надо. Все нормально. Он отпустил ее руку, а она, смягчившись, добавила. И, пожалуйста, не ищи встреч со мной. Не пиши, не звони. «Пожалуйста, оставь меня! Пожалуйста!» Шон так и остался стоять, наблюдая, как Ева исчезает в паутине коридоров. Уже позже, устало откинувшись в кресле и закинув ноги на стол, он рассеянно крутил в руках ручку и думал. «О Еве?» «Конечно!» «Снова!» Рабочий день закончился, но домой не хотелось. «А чего хотелось?» Шон посмотрел на телефон. Эмили звонила. Он не ответил. Надо бы перезвонить. Но это потом, не сейчас. Сейчас ему надо осмыслить и собрать в кучу все, что с ним произошло за последнее время. Наверное, нужно сказать, с ними произошло. Но думать о других тоже не хотелось. Иногда ведь можно подумать только о себе. Шон в течение всего дня мысленно разбирал по косточкам, анализировал и сортировал данные, как машины, ей-богу и сделал определенные выводы из сложившейся неоднозначной ситуации. Ева была яркой, дерзкой, порой совершенно невыносимой. Она, как глоток свежего воздуха, в рутине занятого и почти женатого человека. И Шон поплыл, увлекся ею. Увы, это то самое разнообразие. Шон его абсолютно не искал и не стремился, но оно нашло его само. Очевидно, что и Ева не желала привлечь его... Как-то заманить, закрутить роман. Но что-то между ними происходило. И Ева это тоже чувствовала. и тянуло к нему. Так же сильно, как и его к ней. Что это было, он не знал. В себе разобраться непросто. В Еве совершенно невозможно. Но между ними определенно была и химия, и физика, и все возможные бури-ураганы. О, это прекрасно и возбуждающе, когда ты свободен. В любом другом случае Шон уже был бы с Евой, и она была бы не против. Она уже говорила ему «да». Но достаточно ли этого, чтобы разрывать отношения с женщиной, которую любишь, уважаешь и ценишь? Который предложил идти с ним до конца? За которую взял ответственность? Нет, недостаточно. Это Шон знал точно. Страсти, крышесносный секс – со временем превращается в нежность и обычный секс. И если пару больше ничего не связывает, то вообще уныло становится. А потом и вовсе все прекращается. Положив ручку на стол, он сделал самый рациональный вывод. Ему надо проветрить голову и освободиться от наваждения. Эта страсть пагубна, и нужно с ней завязывать. Тем более Ела встречается с Натаном. Шон не знал, что там у них и как это что-то будет развиваться, но лезть больше не станет. Сами разберутся. Тук-тук. Можно. Натан сначала засунул голову, затем появился полностью. Какой ты мрачный и загадочный. Нервно улыбнулся он. Ну да, полумрак, тишина и морда у него, наверное, хмурая. Красавец Шон Пристли. «Мне кажется, тебе надо отдохнуть», – уверенно заключил Натан. Самолет в Лас-Вегас через два часа. Погнали?» «В смысле?» – не понял Шон. «В прямом? Мальчишник?» – громко закричал Натан. «Кэмерон и Дин уже в аэропорту. Шмоток я взял на нас двоих. Даже зубную щетку прихватил запасную. Осталось только твою задницу в такси погрузить». Шон сначала улыбнулся, затем рассмеялся. «А что? Он ведь хотел отдохнуть и развеяться? Чем не повод? А в Вегасе он точно ее забудет. Возможно, даже и собственное имя. Без наркоты!» На всякий случай предупредил любимого брата, который по юности баловался грибами. «Да ты что? Никаких грибов и кислоты! Только марихуана!» Шон кивнул. «Нет, ну а что? Один косяк-то можно выкурить!» «Мальчишник все-таки». Если вопросом мальчишника полностью занялся Натан, то организация девичника взяла на себя Ева. Это было оговорено еще в самом начале работы и прописано в контракте. Никаких особых пожеланий у Эмили не было, и единственное, о чем она просила, чтобы никаких стриптизёров. Она призналась, что смущается всей этой атрибутики. На масляных тел, сливок на чужом торсе и руки в трусы чужому мужчине она никогда не засунет. Сама Ева тоже не любила стандартные программы, а женский стриптиз вообще считалась сексуальнее мужского, поэтому пригласила подруг невесты в один небольшой частный клуб. Там по средам выступала пока неизвестная, но очень зажигательная группа. А еще была закрытая лаунж-зона и очень достойные коктейли в баре. Пусть девочки хорошо выпьют, подарят милые прелести, перекусят. Закуски в тему его заказала в проверенном ресторане. На девичниках очень даже пользуются популярностью крошечные бутерброды в форме пениса. «Последний день, когда невеста может пробовать много и разные, а после пусть волю танцуют, поют, трясут волосами и сходят с ума, когда еще представится возможность. Хотя бы год после свадьбы нужно побыть респектабельной супругой». «Ева, приезжай вечером, ты ведь тоже моя подруга!» — воскликнула Эмили. Ева убрала телефон от туха и покачала головой да какая она ей подруга ее поздравления и улыбки на девичнике будут чистым лицемерием ева желала счастья эмили правда желала но она выходит замуж за мужчину ее евы мечты она могла что угодно говорить шону но себе толкать нельзя он не просто заново вошел в ее жизнь он и сердце себя забрал увы Ничего с того времени, как они встретились в первый раз, не изменилось. Ева к Яре снова влюбилась в Шона Пристли. «Ты ведь для меня человек-ангел! Да брось ты!» — воскликнула Ева. «Какой она ангел! Она далеко не ангел, а для Эмили вообще демон или дьявол, а с или кто там самый главный по сексуальным грехам». «Эмили, я не смогу приехать вовремя, но могу стать трезвым водителем. Посажу вас в такси и проконтролирую, чтобы все добрались до дома». «А что, у вас есть такая услуга?» – рассмеялась Эмили. «Нет, это бонус от меня. Я приеду в полночь, а там разберемся, окей?» «Окей. Значит, мы все же напьемся вместе. Обязательно». Ева отключилась. Они будут уже пьяные. Всяко полегче. Она прибыла в клуб, как и обещала. Девушки были хорошо, но веселее и определенно наслаждались вечером. Значит, она не прогадала с местом. Еще час Еве понадобился, чтобы собрать девушек и организовать такси. Уходить они не хотели, но по кондиции видела, что пора. Иначе голова на утро, ой, как болеть будет, а стыд глаза выжжет. «Прогуляемся?» – предложила Эмили. Она была самой трезвой. «Наверное, поэтому бутылку шампанского прихватила». «Пойдем», — согласилась Ева. Обязанности она выполнила. Сейчас прогуляются по парк авеню как раз до дома Эмили. Потом можно и к себе. Она взяла в руки шампанское и сделала большой глоток. Ей тоже голову освободить нужно. В последнее время там сплошной бардак. Пусть лучше будет пустой и легкой. «Что-то случилось?» Спросила, заметив, что Эмили слишком задумчива. «Знаешь, не смело начала она. Мне чего то начало казаться, что Шон меня не любит, что я не так кто ему нужен». Ева усилием воли удержала вежливую улыбку на губах. «Ну как так? Как такой разговор поддерживать? Убеждать в обратном или, может, наоборот? А может... Эмили, а ты...» Набралась смелости Ева. «Ты любишь его?» Эмили громко вздохнула, прежде чем заговорить. «Мы вместе учились в университете. Долго были просто друзьями. Нам всегда было, что обсудить, много общего, но ничего такого». Эмили выразительно подняла брови. «Никакого интима». Перед выпускным он вернулся с каникул злой, взвинченный, молчаливой. Я пыталась разговорить его, но не вышло. Зато вышло то самое. Эмили снова выразительно посмотрела на Еву. Мы не стали парой, но иногда проводили вместе ночи, когда было одиноко. Она задумалась на секунду. В душе, что ли? Они выпили еще шампанского, и Эмили сказала. «Я так радовалась, что он выбрал меня. Мог выбрать любую, а выбрал меня». Ева помрачнела. «Нет, ты не думай, я тоже очень даже феминистка». Но это другое. В хорошем смысле выбрал». Ева улыбнулась. Хотя помрачнела она совсем по другой причине. Она понимала, после какого инцидента Шон приехал взвинченным. «Это было то самое лето. У него было много женщин. У меня тоже были мужчины. Мы все время что-то искали, перебирали, но не теряли друг друга. Иногда мы спали вместе, и секс был невероятным». Эмили даже слегка покраснела. Я вот вернулась, словно смущалась думать о женихе Эмили в этом смысле. На самом деле просто не хотела показывать, что пробовала секс с Шоном. Хотя что то у нее было, но ведь он был первым. И однажды я предложила ему остановиться. Остановиться друг на друге. И Шон согласился. «Мы уже три года вместе». Год назад он сделал предложение «Я была счастлива, правда». Эмили схватила его за руку, словно убеждая. Но сейчас она вновь погрустнела. «Мне кажется, все не так должно быть. Мы собираемся прожить всю жизнь вместе, но мы не пьянеем от страсти, не горим от одного взгляда, и крышу от любви нам никогда не сносило. Вот тебе сносило когда-нибудь крышу от любви?» «Да, однажды», – тихо ответила Ева. «Шампанское сделало свое дело». «Я так влюбилась. Так хотела, чтобы он меня заметил. Что даже сделала плохую вещь. Потом еще одну подлость. Он тоже в долгу не остался. В общем, мы много неприятного сделали друг другу. Сейчас я опять его встретила и снова накатила». «Ты ведь про Шона, да? Ты его любишь?» Ева застыла. «Эмили знает?» «Но откуда? Ты знаешь?» – шепотом обронила Ева. «Но как? Тори, та, что в баре. Она так удивилась, когда узнала, что я доверила свадьбу тебе. После того, что якобы у вас Шоном было». Эмили очень серьезно посмотрела на Еву. «Что у вас было, Ева?» Ева замолчала, лихорадочно соображая, что сказать. «Боже, как же так? Почему ты раньше не сказала?» «Ждала, что кто-то из вас расскажет, наконец». «Эмили». я остановилась и взяла ее руки в свои, прямо глядя в глаза. «Мы были близки. Один раз, восемь лет назад. Один раз!» Настойчиво повторила она. «Если бы я знала, кто же них, то никогда...» Ева покачала головой. «Никогда бы не появилась в его жизни снова. Дальше легче. Слова полились сами». Шон не хотел видеть меня, но ты так загорелась, так хотела платье, свадьбу. Я не стала рассказывать тебе о нашем коротком знакомстве. Зачем? Шон тоже не стал. Это было так давно. Ева сжала ее руки. Он не хотел, чтобы организацию вела я, но потом смирился ради тебя. Чтобы у вас была идеальная свадьба. И она будет прекрасной. Ева воскликнула, едва сдерживая слезы. Ей было больно и стыдно. Она не посмела признаться, что между ней и Шоном было чуть больше, чем ничего. «Я клянусь, что никогда не хотела навредить тебе или Шону, что бы кто ни говорил. Эмили, ты хороший человек, один из лучших, кого я знаю, и я искренне желаю тебе счастья. Если бы ты не заметила мои эскизы, не посчитала меня талантливой, то моя мечта так и осталась бы мечтой», – шепотом закончила Ева. «Спасибо тебе». Она не выдержала и разрыдалась. «Ева!» Эмили привлекла ее к себе, обнимая. «Ну что ты, не плачь! Все хорошо. Я знаю, что ты бы не сделала ничего плохого». Ева заплакала еще пуще. «Какая же она гадкая! Эмили им доверяет, а они...» «Ладно, это уже прошлое». Эмили, заикаясь, проговорила Ева. «У меня самолет как раз третьего». Сара проведет свадьбу отлично, все готово, осталось только подстраховать. Они пошли дальше по улице, обсуждая свадьбу, но на самом деле каждая думала о своем.